Что таится по ту сторону люка? Какие инопланетные ужасы поджидает его вот там? Что там за атмосфера, если она вообще есть? А что, если, открыв люк, он в следующее мгновение будет мертвым? Однако, рано или поздно это придется сделать. Но ну, не сидеть же здесь до бесконечности, в заперти, в этой покалеченной мусорной корзине, с ее несносным капитаном, и шарлатаном-адмиралом. «Давай, Бил, давай!» — пробормотал он сам себе. «Двум смертям не бывать, одной не миновать!» Горестно взахрув, он повернул штурвал. И замер, услышав громкое шипение воздуха в открывшейся щели. Сердце у него от испуга забилось, как сумасшедшее, но он тут же понял, что это всего лишь выравнивается давление. Удерев под солба, лба, он нагнулся и принюхался к струе воздуха, обыбавшей его лицо. Воздух был горячий и сухой, и сильно отдавал мусором. Но он остался жив. Преисполнившись гордости и забыв про только что испытанный страх, он принялся крутить штурвал, пока люк не распахнулся настежь. В шлюз ворвалось солнце, и послышалось... Легкое потрескивание. Билл выглянул наружу, тут же повернулся и быстрым шагом направился в глубину корабля. Практис, глядевший в шахту сверху, увидел, как он промелькнул мимо и окликнул его. — Куда вы? — За своим рюкзаком. — Зачем? — Что там снаружи? — Пустыня. Куча мусора и песок. Больше ничего нет. Ни драконов, ничего. Практис заморгал. «Тогда за каким дьяволом вам, солдат, понадобился ваш рюкзак?» «Я выхожу наружу. Мусор горит!» Вопли Практиса и громкие команды летели вслед Биллу, когда он со своим рюкзаком выскочил в люк. Он не стал задерживаться и даже не оглянулся. Самый ценный урок, который вынес За время многолетней солдатской службы был очень прост — береги шкуру. Только, отойдя от корабля подальше, он остановился, бросил рюкзак и, тяжело дыша, уселся на песчаную дюну. Сидя так и одобрительно кивая, он с большим интересом наблюдал за поспешным бегством с корабля. Из открытого люка неслись отчаянные крики. Через несколько секунд из люка вылетел какой-то ящик, за ним последовали другие. Поскольку речь шла и о его собственном спасении, Бил подошел помочь. Он оттащил ящик от корабля и пошел за следующей порцией. Пламя, треща разгоралось все сильнее. Бил оттащил на безопасное расстояние еще один ящик и крикнул в люк. — Если кто хочет выйти... Пусть выходит сейчас же, иначе будет поздно. И он отскочил в сторону. Из горящего корабля посыпались бегущие крысы. За ними последовали члены экипажа, кашляя и задыхаясь. Первым был Практис, Командир всегда должен находиться впереди, особенно во время отступления. Следующим бежал Ки, согнувшись под тяжестью какого-то электронного лома. За ним спешили Вербер и капитан Блай. А за ними какой-то незнакомец. И не просто незнакомец, Билл разглядел, что незнакомка. Существо женского пола с нашивками на рукаве. — Кто? Кто? Кто ты? — спросил Бил. Она окинула его презрительным взглядом. — Кончай куда кудахтать. Хреновая твоя голова, и говори «мэм», когда обращаешься к старшему по званию. Доложи свое имя, звание и должность. — Есть, сэр, то есть «мэм». — Презубил «мэм». Прохожу службу по призыву, в настоящий момент с похмелья и устал. — Оно и видно. Я старшина-механик первой статьи «Тарсил». Возьми мой чемодан и положи вместе с остальными вещами. — Слушаюсь, механик первой статьи Тарсилу. Раз уж мы служим на одном корабле, можешь звать меня по имени Мита. Она протянула руку и пощупала его бицепс. — У тебя неплохие мускулы, Билл. Бил, Бил заискивающе улыбнулся и схватил ее чемодан. — Со старшинами надо всегда быть в хороших отношениях, особенно с женщинами. хотя на самом деле она, пожалуй, не в его вкусе. Ему нравились крупные девицы, но не такие, чтобы были выше его на голову. А окончательно он почувствовал свое ничтожество, когда заметил, что бицепсы у нее куда больше, чем у него. Бил, послышался знакомый ненавистный голос. «Хватит там болтать, идите сюда!» Бил подошел к адмиралу Практису, который стоял наверху дюны, глядя на величественный золотистый закат. Поскольку, кроме заката, смотреть было больше не на что, если не считать одного крохотного облачка, которое растаяло у них на глазах. — Один песок. чертова уйма песка! — мрачно заметил Практис. — В пустыне всегда так, сэр. — бодро ответил Билл. Практиц бросил на него взгляд, полный уничтожающего презрения. — Когда я еще раз захочу услышать что-нибудь безмозгло-оптимистическое, я вам сообщу. Не понимаете вы, что ли, как мы влопались? Вот я, вот вы, что не такое уж большое утешение, и кто еще? Тупоголовый новобранец. который же вчера был тупоголовым штатским. Капитан, который уже обкурился зельем до умопомрачения. Техник-электронщик без электроники. И вон та сексуально озабоченная толстуха, из-за которой мы не оберемся неприятностей. Помяните мое слово. Есть кое-какая пища, немного воды, и это почти все. — У меня такое неприятное ощущение, что наша песенка спета. — Имею предложение, сэр. — Да, замечательно. Говорить скорее. — Поскольку вы здесь, главнокомандующий, и идут боевые действия, я хочу, чтобы вы произвели меня в офицеры. Чего, — Чего-чего? Ну, — В самые младшие лейтенанты. Я опытный. Обстрелянный солдат с множеством полезных навыков, и к тому же больше никого такого тут нету. Вам пригодятся мой боевой опыт и профессиональные знания, которыми вы не пожелаете делиться, пока не станете офицером. Ладно, хрен с вами. Какая разница? Преклоните колени, рядовой Билл. Встаньте, самый младший лейтенант бил. «О, благодарю вас, сэр! Разница огромная!» — пролепетал Билл. практис презрительно скривился, увидев, как Бил достает из кармана потускневшие лейтенантские звездочки и гордо прикрепляет их к себе на погоны. Говорят, что каждый солдат, у кого есть воля или талант, и то, и другое, носит с собой в ранце маршерский жезл. Я так высоко не замахиваюсь. Заткнитесь, то выбросьте из головы ваше жалкое честолюбие и обратите умственные способности, в наличии которых я все больше сомневаюсь, на решение наших проблем. Что нам делать?